Глава 9. Теперь не сестра Кэмпбелл, а доктор Стивенс повел Плеваку к лихорадочному домику в саду. «Ты должен набраться мужества, мой мальчик». «А что такое?» — спросил Плевака, стараясь не отстать от размашисто шагающего доктора. «Посмотришь, а потом сразу выйдешь». Плевака ничего не понимал. Доктор толкнул зеленую дверь и первым ступил за порог. Только не расстраивайся, он покинул нас и больше не чувствует боли. Правда, — открылась Плеваке в докторовых словах, а в самом облике старика. Плеваке с трудом узнал дедушку. Таким маленьким и бесплотным он стал, не человека, ветхий призрак. Но на лице Файфа чего то застыло выражение покоя, даже довольства, это было так страшно, что Плевака опрометью бросился вон прочь от лихорадочного домика. Он бежал по саду, он понял — дедушки больше нет. А когда доктор Стивенс наконец догнал его, Плевака уже вычеркнул из сознания призрак на больничной кровати — и навсегда поселил в памяти иной образ дедушки. Вот он у верстака, в своей маленькой, круглой, словно приклеенной шапочке, бормочет или кричит, и жизнь полнится звуками его голоса и его точила, и каждый день жизни для него как бой за себя и за внука. — Ты в порядке, сынок? — спросил доктор Стивенс. — В порядке, — ответил плевака Не волнуйся, о тебе обязательно позаботиться. Бездомным ты не останешься. У Плеваки было одно желание — скорее оказаться как можно дальше от больницы, и он решительно двинулся садом к воротам. «Куда ты? Пройдем по коридору!» — позвал доктор Стивенс, дружески обхватывая его рукой за плечи. «Мне надо с тобой поговорить». «Нет, я кругом», — сказал Плевака вырвался и стремительно пустился вокруг больницы однако выскочив за ворота задумался куда теперь податься на берег а ведь прежней жизни конец к тризам но вдруг мистер Трис дома и вообще разве могут сейди ее мать чем-нибудь помочь да и какая нужна помощь и Плевако сам не заметил, как ноги понесли его к жилищу Арбаклов. Почему именно туда? Наверное, потому что Бетти с ее непреложностью во всем вдруг показалась единственным ясным явлением в зыбком мире. Он подошел к заднему крылечку, но войти медлил. Позвал. «Бен, ты тут?» Дверь с сеткой отворилась, Вышел не Бен, как раз Бетти. «Хорошо, что ты пришел, дорогой. Мы очень о тебе беспокоились». «Я испачкал Беновы ботинки», — вызывающе заявил Плевака. Бетти взяла его за рукав, мягко потянула в дом. «Ты из больницы, да?» «Да». «Я знаю, что случилось, Плевака. Мне звонил доктор Стивенс». Теперь ты должен набраться мужества и полностью довериться Иисусу. Он всегда с нами, и ты узнаешь, как он может быть милостив. Садись, я налью тебе чаю. — Спасибо, не хочу, — сказал Плевака. — Твой дедушка нас покинул, чтобы соединиться со своим другом, — сказала Бетти. Плевака с удивлением увидел, что ее глаза лучатся радостью и блестят от слез. «Я очень тебе сочувствую, но так лучше. С Господом он обретет счастье какого не видал с людьми. Я за него рада, Плевака. Не плачь!» «Я не плачу», — сказал Плевака, завороженный тем, как Бетти пытается связать его волю своей радостью и скорбью, и на короткий миг ей это удается. «Теперь у тебя будет хороший дом». Продолжала Бетти с воодушевлением. «Я уже написала в Бендига. В доме воспитания для мальчиков, надеюсь, найдется место. Постарайся быть послушным и жди весточки, когда тебя примут. Думаю, что ответ будет самое долгое через неделю. А пока я о тебе позабочусь, помогу обрести Иисуса. Обретя Его, ты никогда больше не будешь одиноким. Понимаешь, что я говорю?» «Понимаю», — сказал плевака «Вы хотите меня отправить в приют?» «Правильно. Там будет много таких мальчиков, как ты. Тебе там будет хорошо». При этом Бетти схватила его за руку так крепко, что он подумал, не стала бы держать меня в заперти, пока не посадит в поезд. «А теперь ступай, займись ботинками», — произнесла Бетти проникновенным, ободряющим тоном. Щётка в ящике под кроватью у Бена. Плевака понял, что нужно делать. Прошёл на веранду, сел на пол. Скинул ботинки, носки, блузу и водрузил на малопослужившую постель. Потом стал ждать, пока Бетти увлечётся стряпнёй. Вот она что-то напевая загремела в кухне кастрюлями. Тогда он тихо вышел через чёрный ход бесшумно затворил за собой дверь. Забравшись под дом, достал из ящика с дедушкиными вещами сковородку, котелок, миску, складной нож с вилкой, погрузил в мешок и, ничем не лязгнув, прокрался на улицу. А там уж положился на свои резвые босые ноги, которые, освободившись от ненавистных ботинок, вмиг домчали его к реке. Из тайника под котлом он вытащил заветную баночку, взял часть денег и отправился за припасами. Купил хлеба, картошки, яиц, джема, чаю, сахара и спичек. Вид у него был такой серьезный и целеустремленный, что в бокалейной лавке Тим Эванс спросил его. — В поход собрался? — Это я не для себя, Тим, — ответил плевака и поспешно покинул лавку. Вернувшись к котлу, разыскал, какие смог, рыболовные снасти. Подобрал пару одеял, перепачканных сажей, прожженных во многих местах и еле просохших от мощных струй пожарного насоса, и увязал в них весь скарб. Получилось два узла. Спрятав их под эвкалиптом, плевака зашагал берегом к дому Сэдди Трис. Сэди. — тихо позвал он, стоя у заднего крыльца — то, что, по его разумению, тихо могло на самом деле сойти за крик. Но седи упражнялась в игре на фортепиано, доносились аккорды и не слышала. Он позвал еще раз, чуть громче. Появилась миссис Трис. — Привет, плевака. Тебе что-нибудь нужно? — Да, поговорить с седи Она занимается музыкой. — Тогда я пошел. — Постой. Как себя чувствует дедушка? Он умер. Боже, какой ужас. Зайди, и побудь у нас. Плевако стоял на месте. Мне надо кое-что сказать, Седи. Она может выйти. Седи наконец-то расслышала, бросила играть, выбежала на крыльцо. Плевакин дедушка умер, сказала ему мать. Седи молча посмотрела на Плеваку. Тот стоял потупясь, беспокойно переминаясь босыми ногами. Потом проронил. «Надо поговорить!» Садик кивнула и, не спрашиваясь у матери, пошагала за Плевакой. «Я поплыву на Пятничный остров», — сообщил Плевака, когда они добрались до котла. «Бетти, я не вернусь. Она хочет меня отправить в дом воспитания. Так что посмотрим, как они меня поймают». Но разве можно прожить на острове ведь там ничего нет я не пропаду но если что-то понадобится сможешь взять деньги из тайника и прикупить для меня конечно только как ты -то даже знать надо подумать ну во первых я могу рано утром незаметно подплыть к твоему дому во вторых могу послать записку с корабликом «Но тебя же будут искать, плевака!» «Да, потому я и ухожу в буш. В буш им меня не взять. Главное, не говори своему отцу, где я прячусь». Примечание. Буш — очень важное для австралийцев понятие. Так называют обширные, малонаселенные или совсем дикие местности, поросшие лесом или кустарником, чаще всего эвкалиптовым либо, в более широком смысле, удаленные от цивилизации места. С Бушем была связана жизнь первопроходцев и первопоселенцев, осваивавших неизвестный континент, людей отважных, веселых и предприимчивых. В Буше нередко скрывались от правосудия преступники, беглые каторжники, налётчики, конокрады. Буш — особый мир, целая эпоха австралийской жизни — оставившая много былий, сказок, легенд и, быть может, породившая сам национальный характер австралийцев. Конец примечания. Хорошо, но они все равно рано или поздно догадаются. Пускай, даже если они меня поймают, я снова убегу. Хотят меня отправить в дом воспитания, не получится. Эх, это все из-за того, что твой дедушка умер... Ну, он же не нарочно. Знаю, но что теперь с тобой будет? Я поговорю с отцом, может, он разрешит тебе жить у нас. Твой отец, как все, сразу начнёт за мной охотиться. Ни ему, никому, ни слова. Жалко, я не очень хорошо плаваю, а то бы я тебе переправила всё, что нужно. Не вздумай, слишком опасно. Плаваешь ты плохо, а река пребывает. ты плохо, а река пребывает. Ладно, мне пора, а то ещё придут за мной прямо сюда. Плевака вытащил из-под эвкалипта два увесистых узла. — Как же ты всё это переправишь? — спросила Сэдди. — Ерунда. Поплыву на спине, а скатку буду держать выше. Потом вернусь за другой. Плевака взял один узел, поднялся шагов на 50 вверх по течению, бросился в воду, поплыл. Исэдди поняла, что это вовсе не ерунда. Привака отчаянно боролся с Быстриной и пару раз обмакнул таки свою ношу. Но самого острова по плечи в воде едва-едва добросил груз до берега. Тут же отправился в обратный путь, но выбрался не как обычно у глиняных ступеней, а двадцатью шагами ниже. И, не говоря ни слова, взял второй узел, снова пошел вверх, снова поплыл — и только на полпути подал голос. — Все в порядке, Сэдди. — Но ведь там в буше будет темно. Подумаешь. Сэдди смотрела, затаив дыхание. Вот плевака уже у цели. Выбросил груз на берег, выкарабкался сам, поднял оба узла на плечи. Уверенно зашагал на противоположный конец острова, где растут эвкалипты и где течет большой муррой.